Глава шестая. Затишье после бури. Рэйчел лежала в комнате, бездумно смотря в потолок. Сегодня был необычный день. На фоне привычной рутины он выделялся, однако после событий вчерашнего дня оказался спокойным и размеренным, но от чего-то таким неприятным. Симонс даже ни разу не беседовала с мистером Сандерсом, Политика изоляции университета позволяла ей оттянуть разговор с мамой. Она с ума сойдет, когда узнает, что происходит в университете дочери, куда та так стремилась поступить. Еще девушке было безумно интересно, что говорили в СМИ. «Знает ли кто-нибудь о том, что происходит в маленьком частном университете Лейксайда?» Ответ однозначный. «Да». Зато недолгое время, пока телефоны не конфисковали, многие студенты успели заполнить свои социальные сети постами скорби или гнева. Лиф была в душе, поэтому Рэйчел поднялась и оглядела комнату. Со скуки можно и умереть. К сожалению, нарезание кругов по комнате тоже не особо помогало расслабиться. «Равно как и избавиться от мыслей». Симонс вышла в коридор. Полицейские выглядели измождёнными. Скорее всего, им было негде спать, а небольшой штат сотрудников не позволяет дежурить по полноценным сменам. Полиция не готова к длительной изоляции. Значит, это должно скоро закончиться. Решение проблемы пришло неожиданно быстро. Мысль была ей не свойственна, В каком-то смысле даже чужда. Рэйчел не пошла в библиотеку, как делала это каждый день на протяжении трех лет, а решила побегать. Это показалось ей отличным способом избавиться от мыслей, сводящих с ума. Лучше заставить тело работать на износ, наполнить ноющие легкие колючим морозным воздухом, чем позволить плотоядным мыслям лакомиться остатками здравого рассудка. Рэйчел схватилась за бок и нагнулась, опираясь о колено. Она совсем не ожидала, что ее физическая форма настолько плачевна. Девушка упала на дорожку и вытянула ноги. Она пробежала меньше мили, а уже чувствовала на себе дыхание смерти. Студентка оглядела пустой стадион. Скоро должна была начаться тренировка баскетбольной команды. Рэйчел точно знала, что в нее входит Ричард. Действительно, сложно найти предмет, в котором он бы не был хорош. Ему давались гуманитарные, точные науки, а естественные он любил всей душой. И можно было с уверенностью сказать, что любовь — это взаимно. Спортсмен, отличник и образцовый ученик. Идеальный парень. И почему-то ее затошнило от этого лоска. Она ведь прекрасно знала, что он грубый и эгоистичный. Какая разница, какие оценки стоят в дипломе, когда он не пренебрегает возможностью принизить человека? Какая разница, за сколько он пробежит милю, если он способен на жестокость, от которой кровь стынет в жилах? Рэйчел должна была подняться и уйти, но ноги отказывались подчиняться. Легкие горели огнем, и она начала молиться, чтобы не умереть прямо на беговой дорожке. Бесславная смерть, о которой точно не напишут в газетах. Вот почему Симмонс предпочитал библиотеки. Они хорошо знакомы и безопасны. Запах дерева и старых книг успокаивает, убаюкивает буйство мыслей. Прикосновение подушечек пальцев к тонкошершавой шершавой бумаге расслабляет, а желтоватый свет ламп создает неповторимое чувство уюта. Толпа людей направилась на стадион. В основном парни, но было несколько девушек, сразу устремившихся на трибуны. Поведение студентов изменилось. Никто особо не резвился, не устраивал шуточные бои, как это обычно бывало раньше. Да и количество людей явно сократилось. Парни шли понуро, изредка переговариваясь. Ричард улыбался своей идеальной американской улыбкой. Он оглядел стадион и наткнулся на свою бывшую девушку взглядом. Та тут же отвернулась и зажмурилась. Хоть бы он не заметил, хоть бы не заметил. Вот только Маккензи шел прямо к ней. «Чего расселась?» — вяло спросил он. «Побегать решила?» «Ага», — кинула она и отвернулась. «Не можешь встать?» Он улыбнулся. Конечно, ему всегда нравилось смотреть на чужую беспомощность. Я всегда говорил, что ты слишком слабая. Сколько кругов намотала? Полтора? Рейчел фыркнула и попыталась успокоиться. Его необъяснимое желание ее поддеть порядком раздражало. Но еще больше ее выводило из себя собственное желание отвечать ему тем же. «Отвали от меня, Рич». Она прикрыла глаза и запрокинула голову. «У меня солнечные ванны, не мешай». Он с сомнением посмотрел на небо, затянутое тучами. Пейзаж не самый радостный. Прекрасно подойдет, как фон для какого-нибудь апокалиптического фильма или артхаусной европейской драмы. «Смотри, только не обгори». Он был на удивление мягким. Рэйчел нахмурилась и посмотрела в его лицо. Ни одной эмоции. Наверное, неплохо иметь такой защитный механизм в краткосрочной перспективе. Но чувство подобно кислоте. Если их не выплеснуть, они выжгут всё изнутри. Поэтому Симонс нравилась её защита. Полное безразличие. Она методично выжигала в себе эмоции, не давала им шанса прожить и несколько дней. Так было проще. Не чувствовать ничего. «Стоит и один раз попробовать. Вернуться к прежнему состоянию уже не получится». «Мы собираемся начать тренировку, так что советую тебе уйти отсюда», — бросил Ричард. Рэйчел наблюдала, как кто-то приближается к ним. Маккензи обернулся, проследив за ее взглядом. «Мы собираемся начать или нет?» — раздраженно спросил Шон. «Ого!» «Ты убежала из кабинета и решила...» На его губах легкая беззаботная улыбка. Черная баскетбольная майка, кажется, сидела плотнее, чем задумана. Девушка тут же отвернулась. «Не придумал шутку?» Она скривилась и попыталась встать. Лучше бы она этого не делала, потому что следующие секунды стали самыми неловкими за весь день. Рэйчел тут же упала обратно. Из неё будто весь воздух выбило. Ноги сводило от напряжения, а мышцы казались ватными. «Солнышко напекло! Симмонс!» Ричард наклонился к девушке. «Тебе помочь?» — подал голос Беннет. «Не надо!» — Маккензи решила ответить за свою бывшую пассию. «Она у нас сама справится. Если нужна помощь, всегда пожалуйста». Он протянул свою руку. Рэйчел прищурилась. Его легкая ухмылка и такой небрежный жест раскрывали его истинные намерения. Девушка оттолкнула его ладонь и чуть размяла ноги. «Устроил тут детский сад». Она оттолкнулась от земли и выдохнула, когда удалось сохранить равновесие. «Можешь начинать свою тренировку». Симонс поплелась в сторону трибун. «Ты будешь болеть?» «Смотри, чтобы мяч в тебя не прилетел!» Он отвернулся и направился к команде. «И что это такое?» — спросил Шон, нагнавший Симонс. «Не хватало еще перед тобой отчитываться». Рейчел отвернулась, а в горле щипала. Каждый раз, когда он смотрел на нее тем уничтожающим взглядом, она чувствовала себя беспомощной, словно возвращалась в свою персональную тюрьму, в свои воспоминания. Девушка тряхнула головой. «Не время». «У тебя глаза покраснели». Беннет открыла рюкзак и передал воду студентке. Та кивнула и осторожно забрала бутылку. Рэйчел настораживала доброта в её сторону. Все межличностные отношения она предпочитала строить как рыночные. Любая помощь предполагает дальнейшую просьбу. «Заодно подержи мой рюкзак». Я не доверяю тем девчонкам. Шон положил его на сиденье рядом с Симонс. Она не ошиблась. Только не уходи, там ценные вещи! Крикнул он набегу и улыбнулся. Я не собираюсь сидеть, тут и. Он ушел, даже не дослушал. Рэйчел посмотрела ему вслед и тяжело вздохнула. В комнате ей делать нечего. Видимо, сегодня она будет смотреть за игрой. Однако её не интересовал спорт. Симонса заворожённо смотрела на лес, манящий таинственной глубиной. Никто не знал, какие тайны он скрывает, какие секреты вынужден молчаливо хранить. Безмолвные деревья зароптали под неожиданным порывом осеннего ветра. Пейзаж стал для студентов Лейксайдского университета чем-то привычным, незаметным, Стоит человеку начать принимать что-то как данность, вся ценность тут же исчезает. Лес, друзья, жизнь. Все это ученики воспринимали как нечто естественное, неотчуждаемое. Рэйчел умиротворяла природа в той же степени, что вселяла трепет. Человек несправедливо считал, что имеет право контролировать естественный ход вещей, обращать его в свою пользу, Люди исследовали дно океана, запускали ракеты в космос, вторгались в ранее неизведанные места, чтобы удовлетворить научный интерес или воспользоваться ресурсами. Всю жизнь они поставили на конвейер и забыли свое настоящее место в пищевой цепи. Превратили себя из жертв в хищников. Но закон равновесия таков. На каждого зверя найдется охотник крупнее и сильнее. Мяч в Рэйчел так и не прилетел. Более того, Ричард ни разу не посмотрел в ее сторону. Девушка не понимала, почему у нее такая мания ловить его движение, вспоминать редкие моменты блаженного счастья, которые все же мелькали в их отношениях и прочно закрепились в воспоминаниях. Раньше Симон спретила одиночество. А сейчас она нашла в нем спокойствие и силу. Рэйчел изменила силе... По крайней мере, хотела в это верить. Взгляд упал на бутылку, которую дал Шон. Симонс совсем потеряла его на поле. Парни тренировались не в своей обыкновенной футбольной форме. В основном все в тёплых трениках и ветровках. Осень в штате Вашингтон — не самая комфортная пора. Один Беннет скакал по полю в майке и серых спортивных штанах. Симонс почему-то улыбнулась и поёжилась, пряча руки в карманы ветровки. От холода тонкая куртка не особо спасала, но Рэйчел ведь и не рассчитывала проводить на стадионе столько времени. У неё даже мелькнула мысль уйти, но подводить Шона не особо хотелось. Обрести союзника в его лице было важным шагом затянувшейся партии против детектива Сандерса. Через сорок минут, когда девушка уже начала чувствовать, как отмерзают пальцы, парни все же решили закончить. Шон закинул полотенце на плечо и трусцой побежал в ее сторону. Он еще и вспотел на таком холоде. «Надо же, я думал, ты уйдешь», — произнес он, перепрыгнув через ограждение. «Я думала об этом», — призналась Рейчел Ёжесь. «Тебе что, холодно?» Он вскинул брови и вытер полотенцем пот. «Держи!» Он вытащил из рюкзака объемную толстовку и кинул студентке. Больше внутри ничего не было. «А ценные вещи?» — та прищурилась. «Надо же было найти причину». Он хрипло засмеялся, а Рэйчел, поддавшись неожиданному порыву, пнула его ногой. «Идиот! Я чуть от холода, не...» Симон слегка запуталась в толстовке, но все же смогла надеть ее. «Интересно, она тебе по колено будет?» Не сдерживал свои едкие комментарии Шон. Девушка закатила глаза и поднялась. К ее счастью, край толстовки не доходил даже до середины бедра. «Поворостали тут», — пробормотала она, засовывая руки в карманы. «Тебя плохо слышно», — веселился Беннет. Он наклонился и подставил ухо. «Теперь можешь говорить». Рэйчел со всей силы дунула в его ухо и быстрыми шагами направилась к выходу. Ей тут же стало стыдно за свои действия. «Инфантильность заразна?» «Тогда ей определенно стоит минимизировать время провождения с Беннетом». Однако Шон даже после изнурительной тренировки оказался быстрее девушки. Не успела она ступить на поле, как он схватил капюшон и дернул на себя. Симон ударилась лопатками о его ребра. «Хочешь украсть мою толстовку?» Он сощурился. «Идем!» Достаточно бодро он зашагал вперёд. Воздух был морозным, но влажным. Начинало темнеть. Сумерки — прекрасное время. Вот только находиться вдали от полиции после вчерашнего никому не хотелось. Студенты беспокойно стягивались обратно к университету, будто могли найти там защиту. Ветер наждачной бумагой резанул покрасневшую кожу. Толстовка все же немного помогла согреться, хоть пальцы так и остались ледяными. Идти до жилого кампуса недалеко, около шести минут. Все портили лишь пугающие длинные тени, отбрасываемые лесом. «Почему ты так хорошо ко мне относишься?» спросила Рейчел напрямую. «А почему я должен относиться к тебе плохо?» Шон нахмурился, замедляя шаг. Девушка непонимающе оглянулась на него. В душе сейчас очередь, мне некуда торопиться, отозвался он. Да и что делать в кампусе? Ждать, пока мне воду подсыплют цианистый калий. Греться, тихо проговорила она, ты разве не считаешь меня странной или повернутой? Она неосознанно замедлила шаг, оглядываясь по сторонам. В темноте лес казался зловещим, а двухметровый каменный забор — несуразным. Он не выглядел как защита, скорее, походил на стенки тюрьмы, в которой студенты были заперты наедине с монстром. «Ты разве не считаешь меня убийцей?» — парировал он. «Ты, кстати, так забавно припиралась с Ричардом в том кабинете!» Рэйчел мотнула головой. «И как воспринимать эти слова?» Сложно было уловить его логику, если она вообще присутствовала в его словах и рассуждениях. «К тому же ты оказалась не такой уж и глупой», — Шон пожал плечами. «По крайней мере, ты не считаешь меня маньяком. Сейчас ты скажешь, что априори не можешь быть глупой, ведь ты учишься во группе, но не все там такие уж умные. В основном заучки». Симмонс не хотелось это комментировать. Она наслаждалась короткой прогулкой и разминала затекшие ноги. Даже в своих мыслях Рэйчел не могла сбежать из университета. Весь мир внезапно сжался до одной крохотной точки на карте. Больше не было ни городов, ни стран. Лишь длинные коридоры, покинутые аудитории и полупустой кампус. «А еще мне очень интересно, что ты обо мне подумала, когда увидела». Он повернул голову, а Рэйчел стоило многих усилий смотреть вперёд. «Я навёл про тебя справки у своих знакомых», — пояснил он. «Оливия рассказала», — вздохнула Рэйчел. «Можно и так сказать», — пожал плечами Беннет. «У тебя плохие отношения с родителями и строгий отец», — сказала Рэйчел. Она никогда не считала нужным скрывать своему заключение — но мало кто просил о них говорить прямо. Ты стараешься казаться крутым, а на самом деле ты трусливый. Да, возможно, ты не боишься нарушать устав университета или общепринятые моральные нормы, но у тебя свои фобии, как и у всех людей, собственно. Однако сил бороться с ними у тебя нет. Ты стараешься компенсировать это своим поведением, и мнимым лидерством о взаимоотношениях с людьми. Доказываешь самому себе, что ты не так беспомощен, как сам считаешь. «Считаешь меня жалким?» — отстранённо спросил Беннет. «Все люди в какой-то мере жалки», — девушка пожала плечами. «Но жалкими их делает не наличие страхов, а их собственное представление о себе» или, как в твоём случае, игра в прятки с самим собой. Но от себя далеко не уйдёшь, к сожалению. «Считаешь, что бояться не стыдно? Зачем сама тогда так храбришься?» — кинул он. «Есть страхи необходимые. Страх смерти, например. Это естественный эволюционный механизм, который предостерегает нас от преждевременной гибели. А есть побочные, совершенно ненужные». «Страх, как вещь в себе. Стой!» — прервал её Беннет. «Давай без твоих терминов. Мне их на криминалистике хватило». «Ладно». Она слабо улыбнулась. Рэйчел часто совершенно случайно начинала использовать терминологию в своей речи, поэтому нередко люди неправильно понимали то, о чём она говорит. «Сам страх необходим и совершенно естественен. А вот страх обычных вещей...» Это что-то вроде теста. Как по мне, постыден. Волнение в таком случае приемлемо, но не страх. «И кого, по-твоему, боюсь я?» «Отца», — сразу ответила девушка. Она не была уверена в правильности выводов, однако нельзя допускать, чтобы люди видели сомнения, потому что тогда они, подобно стервятникам, стремятся растерзать, заклевать. «Все в какой-то степени боятся своих отцов». Шон пожал плечами, его слова звучали тихо, утопая в шуме ветра. «Вечная проблема отцов и детей, все дела». «Я нет». «Он умер», — просто произнесла Рейчел. «Такие вещи говорить легко спустя время. Простой факт. Он умер». В её биографии этому событию отвелась бы всего строчка. В жизни эта строчка приравнивалась к месяцам опустошения. Симонс несколько секунд молчала, ожидая услышать избитое «мне жаль». Но ничего не последовало. «Сколько тебе было?» «Двенадцать». «Я бы хотел, чтобы мой отец умер», — просто сказал Шон. «Лучше расти в неполной семье, чем в такой». «Я бы так не сказала», — тихо произнесла девушка. В ее смутных воспоминаниях остались самые счастливые мгновения, когда ее папа широко улыбался, рассказывал истории с детства и неизменно шутил с самой яркой искренней улыбкой. Папа пытал совсем юную Рейчел щекоткой до слез от смеха, читал сказки, разыгрывая маленькие сценки, пока мама не приходила жаловаться, что в такой поздний час пора отправляться ко сну. Её родители были единственными людьми в жизни, которых она любила без остатка, и она не могла простить себе все свои наивные детские капризы, не могла простить столько несказанных «я люблю тебя», не могла простить, что после смерти отца потухла вместе с мамой, лишилась всех чувств. «Он работал криминалистом?» — неожиданно спросил Беннетт. Рэйчел дернулась, смотря в его сторону. «Нет». Девушка погладила кожаный ремешок сумки, успокаиваясь. Вздохнув, Рэйчел убрала темные пряди волос, так настойчиво лезшие в лицо. «А кем?» — его голос звучал слегка потерянно. «Он погиб в Ираке». Симонс медленно выдохнула. Был сержантом категории Е9. Они некоторое время молчали. Рэйчел смотрела на свет в окнах кампуса и старалась вернуть самообладание. Даже не спросишь, что не так у меня в отношениях с отцом? Вдруг спросил Беннет. Зачем? Тебе даже не интересно? Хочешь излить душу? Шон неопределённо пожал плечами. Шумно выдохнув, он неопределённо кивнул. Он хотел поделиться. Хотел освободиться от этого гнетущего молчания, ставшего тюрьмой. Он бил маму. Изменял ей. Поэтому она меня отсылала в частные школы, а позже сюда. Не хотела, чтобы я всё это видел, но я догадывался — Приезжал на летние каникулы, а она замазывала свои синяки тональным кремом. Зимой на Рождество всегда надевала водолазки с высоким горлом. Мой отец конгрессмен, поэтому это нормально. Он не хотел говорить «нормально», но не мог так просто объяснить причину своего отчаяния и бездействия. Коррупция, деньги и влияние — мощные инструменты, против которых сложно бороться. Шон прекрасно знал, что единственный способ — прибегнуть к помощи четвертой власти — СМИ. Однако его мама не была готова обнажить свои кровоточащие раны перед посторонними, не была готова столкнуться с осуждением и непониманием, не хотела лишиться всего, что было. Она искренне надеялась дотерпеть до момента, когда сын получит достойное образование. И за дня в день, годами она терпела — чтобы дать ему всё то, что он так не ценит сейчас. Это угнетало. «И что ты собираешься делать?» Шон молчал. Он не думал об этом, а поступил так же, как Рэйчел. Смирился с этим фактом. Сделал лишь строкой в своей биографии. Симонс была почти уверена, что он не собирался что-либо предпринимать, поэтому и задала этот вопрос. Если его отец — конгрессмен, заявление о домашнем насилии разрушит карьеру. Однако за решетку не упечет. Найдется хороший адвокат, безмерное количество друзей-лицемеров на роль свидетелей и продажный судья. И после этого его матери точно лучше не станет. В лучшем случае она может рассчитывать на запрет на приближение и развод по условиям брачного контракта. «Ты не должен отвечать» просто подумай над этим», — тихо произнесла она. Они почти подошли к кампусу. Шон взволнованно оглянулся назад, неосознанно жалея, что не шел медленнее. Их с и разговор нельзя было назвать приятным, но впервые Беннету удалось поговорить с кем-то настолько откровенно. Он больше не боялся насмешек, не боялся показаться слабым. Несмотря на то, что он по-прежнему испытывал потребность в игре на публику, ему отчаянно хотелось отпустить себя, позволить словам лица без остановки, позволить всем эмоциям выйти наружу без остатка, чтобы в голове была лишь приятная пустота. Шон невольно посмотрел на Симмонс, которая, казалось, вовсе не замечала его пристального взгляда. Полицейский, дежурищий на входе, Напрягся и достал планшетку со списком учеников. «Рэйчел Симмонс и Шон Беннетт», — произнесла студентка, показывая студенческий билет. Мужчина кивнул и поставил галочки. «Следователь искал вас. Сказал зайти». Рэйчел кивнула и бросила взгляд на Шона. Он лишь отрешенно пожал плечами и направился в сторону кабинета секретаря вслед за девушкой. Возвращаться в комнату он не хотел, да и бросить её одну в опустевшем кампусе казалось неправильным. Так Беннетт пытался объяснить себе решение последовать вслед за Симмонс. «Добрый вечер», — произнесла девушка, осматривая стол. Следователь бросил на неё мимолетный взгляд. «Я звал только мисс Симмонс, но вы тоже можете зайти, мистер Беннетт», — произнёт детектив. Мистер Сандерс протянул девушке новую папку отчетов. Рэйчел неуверенно посмотрела на него и потянулась за документами, но в этот момент мужчина резко бросил их на стол возле себя. Симонс не вздрогнула, лишь усмехнулась, покачав головой. «Ты уже видела выставленное видео?» «Его выложили с компьютера декана». «В ее кабинете нет камер, но завтра вечером завершится установка видеонаблюдения», — жестко произнес он. «А еще ты ошиблась, Рэйчел». Она сжала губы и посмотрела в бок, уже зная, о чем он станет говорить. Ей это было ясно еще днем, без отчетов. «Ваши родители и опекуны уже оповещены». Завтра вам вернут телефоны, поэтому убедительно прошу не давать никаких комментариев по поводу случившегося и не публиковать посты в социальных сетях. Работа с прессой — не ваша забота. Свяжитесь с родными, друзьями и просто ждите. Но если убийца не получит внимания, он продолжит... Рэйчел возмущенно мотнула головой. Он продолжит, даже если получит. Следователь вздохнул. «Особенно, если получит. Не делай глупостей. Ты же понимаешь, что ты не детектив? Ты не имеешь никакого отношения к следствию, у тебя нет полномочий. Уничтожь копии отчётов, которые я тебе уже выдал, и даже не думай, что можешь вести расследование сама. Больше я в твоей помощи не нуждаюсь. Если узнаешь, что ты пытаешься докопаться до чего-то, станешь подозреваемой». Доступно разъяснил. Симонс несколько раз кивнула и вышла из кабинета. Обида и злость слились в жгучую смесь, отравляющую изнутри. Девушка хлопнула дверью и быстрым шагом направилась в комнату. Шон шел рядом. Она раздраженно посмотрела на него. «Как он...» «Черт!» «Он просто нашел нового человека, который будет докладывать ему ситуацию изнутри». — произнесла Рэйчел. «Да он же просто ждет новую жертву! Так нельзя!» — заговорила студентка, не обращая внимания на взгляды полицейских. «Нужно исследовать, выдвигать гипотезы, провести пресс-конференцию!» «Ты правда не детектив!» Шон пожал плечами. «Это ведь не игра. Вдруг убийца решит убрать тебя». «У меня...» Она оглянулась по сторонам. «Иди за мной!» Рэйчел затолкнула Беннета в свою комнату. Оливии, к счастью, не было. Симонс выдохнула и аккуратно прикрыла дверь, убедившись, что дежурному абсолютно наплевать на то, что у нее посетитель. «Мне нужна твоя помощь!» Она посмотрела прямо на него. План казался слишком безумным. Рэйчел неуверенно мотнула головой и зашагала по комнате, нервно поправляя волосы. «С чем?» — лениво спросил Беннет. «Мне нужны те отчеты». Она посмотрела прямо в его глаза. «Мне нужно просто прочитать пару строк». «Погоди», — Шон нахмурился. «Ты не сбегала из школы, не опаздывала на уроки», — он загибал пальцы, «не ходила на вечеринки, получила грант в престижном университете». «А сейчас решила выкрасть отчеты полиции, когда детектив прямо запретил тебе вообще вмешиваться в расследование?» «Тише!» — раздраженно бросила Рейчел. «Нет. Мне надо знать, какая часть еды была отравлена. Это очень важно. Я просто прочитаю пару строк и уйду». «И зачем тебе эта информация?» — скривился Шон. «Если отравлен был только лот с нашей едой, он действует...» «И что дальше?» — завёлся Беннет. «Узнаешь ты, что он действует целенаправленно. И что ты собираешься делать?» Девушка посмотрела на дверцу шкафа и пару раз кивнула. «Почему ты вообще решила втянуть меня?» Он скривился и фыркнул. «Я не собираюсь в этом участвовать, ясно?» Когда он ушёл, девушка почувствовала себя как никогда паршиво. Беспомощно. Рэйчел втянула воздух, стянула толстовку Шона и заползла под одеяло прямо в одежде. Подтянула колени к груди и зажмурилась. Она мечтала поскорее заснуть и перестать чувствовать отвращение к себе. Поскорее заснуть и перестать чувствовать всё. Ведь это так непривычно для такой, как она... Непривычно, когда стройный план рушится, будто карточный домик.